О друзьях. Лодька и Борька в чтении были всеядны, так выражалась мама. Вслед за тружениками моря, Гюго, они с тем же интересом глотали детективы из библиотеки военных приключений. За героем нашего времени, человек-амфибию, за Петром Первым, уже ужасно растрепанного, напечатанного задолго до войны, макара следопыта. Книжку про неуловимого Макара весной дал на пару дней Атос. Он с уважением относился к на читательской страсти. Сказал солидно, — не обращай внимания, что такая раздергана. Про книгу принято говорить, что она как женщина. Чем потрепаннее, тем интереснее. Будько умудренно кивнул, — знай, мол, про это, хотя ничего подобного раньше не слыхал, и непонятно было, почему потрепанная женщина повышает ее интерес. И не спросишь ведь ни у кого, тем более у мамы. А то же вдруг слегка смутился и разъяснил. вообще от книжка еще детская. Мне ее надо было в твоем возрасте читать. Да ведь это как повезет, когда попадет в руки, так же, как, скажем, Верн. Лодька слегка удивился. Разницу в четыре года он существенно не считал. Конечно, у Атоса, Лешки, Григорьева, Шурика... Мурзинцева и прочего старшего народа есть свои интересы — танцы, девицы, папиросы и прочая такая озабоченность, но книг здесь причем. Если книжка хорошая, то для всякого возраста. Он и сейчас, осилив очередной том хождения по мукам, с удовольствием брал в десятый раз книжку того же автора про тайну Золотого Ключика. И знал он, что некоторые книги будет перечитывать до старости, например, «Тома Сойера» и Гакофина, «Сказки Пушкина» и «Далекие годы Пустовского. Так оно потом и было. И, кстати, книга о его «Путем отважных» тоже сохранилась в библиотеке Всеволода Сергеевича навсегда. Эту повесть Лодька читал до ночи и закончил следующим утром. Книжка была что надо про смелых, мечтающих о приключениях, пацанах и, главное, дружных таких, о ровесниках Лодьки и Бурьки. Им в опасном путешествии пришлось хлебнуть всякого, но они все-таки открыли тайну Джунгарской пещеры, о которой писал в своем дневнике Ленькин дед-геолог. Лодьки сразу же захотелось начать свою тайну изумрудного залива, потому что в ней речь пойдет тоже о дружных ребятах. Вроде него, Борьки, Лодьки и приятели с улицы Герцена, как они однажды на речном обрыве под фундаментом взорванной церкви открыли подземный ход, который вывел их к незнакомому озеру зеленой водой. Озеро было похоже на морской залив. Ну, ладно, это чуть позже. А пока следовало по неизыблемым законам дружбы поделиться радостью с Борькой, пусть он тоже прочитает путем отважных. Тем более, что он совсем недавно бедняга провалил переэкзаменовку по английскому и теперь нуждался в утешении. Борька вцепился в книгу, заперся от матери Мони в своей кладовке, а Лотик пришел домой и взял мастерить из ватманской бумаги специальные шифры. Про них он прочитал все в этой же книжке писателя Корнеева. Тот придумал для своих героев простой и гениальный способ тайной переписки. Нужно было взять полоску плотной бумаги, вырезать в ней там и тут в беспорядке квадратные дырки, а потом сквозь них вносить на листок с письмом букву и текст. А затем следовало убрать полоску и вписать в промежутки между проставленными в окорочке буквами всякие другие. угад? Строчки сливались в сплошную абракадабру. Получившие тайное послание мог прочитать его, если накладывал на листок бумажку с таким же шифром, как у того, кто отправил письмо. Потом Лодька и Борька не раз обменивались с депешами, зашифрованными дырчатым ключом. Никаких тайн, по сути дела, в них не было. — Лодик, завтра в темпе новый трофей Тарзан пойдешь? — Смешной вопрос, конечно, пойду, только дай рубля, то не хватает на билет. — Борю у и Ниелова есть пять недель на возд шари. шаре, он просит започитать на три дня семь марок с орденами, дать? Да, и обязательно мы наберем снова, я знаю где. Да, настоящими секретами здесь я не пахло, но получение письма, расшифровка, ожидание новости, спрятанной в корявых строчках, в этом самом уж была загадка. Чувства, похожие на то, когда видишь незнакомую книжку в приключенческой рамке на корочке, и тайная такая бережная радость, что есть друг. А, в общем-то, шифры были не для писем. Они для Лодьки, по крайней мере, были как бы толчком для размышлений о других. Были серьезных тайнах. так ему думалось иногда по ночам, если не спалось. Это были тайны человеческих отношений. Почему до одних людей тебе нет дела, а к другим ты всей душой? Почему, например, Лодькиным другом стал именно Борько Аронский? Вообще-то раньше лодьки с друзьями не везло, и в детском саду, и в младших классах находилось немало таких, кто Севку Глущенко дразнил, считал слабочком и нытиком, а это была неправда. Если слезы иногда и наворачивались, то не от боли и страха, а от несправедливости. Во втором классе он подружился с Алькой Фалеевой, она давно считала Севку своим другом, А он, балда, про это догадался лишь весной, когда Алька опасно заболела. Он молил своего бога, чтобы Алька поправилась, и она поправилась. Но в начале июня вдруг уехала из Тюмени. совсем. В далекий город Смоленск, где, оказывается, родилась и жила до войны. Перед отъездом, когда, взявшие за руки, бродили в сквере у цирка, Севка горько сказала Альке, «Я тоже родился не здесь, а в Ростове, но ведь не уезжаю, а ты зачем?» «Маленьких разве спрашивают?» — грустно сказала Алька. И серьезно деловито даже чмокнула Севку в щеку. «Не сердись!» Он и не сердился, только щипало в глазах. Алька присылала открытки три раза в год к зимним каникулам, к Лодькиному, Севкину, то есть дню рождения, 11 февраля, и к октябрьскому празднику. Севка отвечал, но это была уже не дружба, а память о дружбе. А дружить по-настоящему можно только, когда человек рядом. Кто их придумал, эти отъезды? Еще до того, как Севку выдернули из привычного дома на улице Герцена, оттуда уехали сестры соседки Римка и Соня Романевские. Правда, в их комнате поселился Лешка Григорьев с матерью и симпатичным отчимом, радиомастером, дядей Максом, и сделались Лодька Лешка почешь приятелями. Но Романевский Лодька, то есть тогда еще Севка, все равно жалел. Конечно, не были они с севкими друзьями, но все же относились к нему по-хорошему, хотя Римка иногда и заедалась. Потом ушел в армию старший Севкин приятель Гришун. Осталось осталась после него на дворе пустая голубятня. Правда, все равно была компания. Мальчишки из этого и соседних домов люди неплохие, но Гришун, Римка и Соня вспоминались с печалью. Однако главной печалью были не они, даже не Алька Фалеева. Самой большой потерей, Севка считал, Юрика. Они дружили всего-то несколько часов, а, кажется, теперь целую жизнь. Познакомились они в мае 45-го, когда Севка закончил первый класс, чудесным солнечным днем, И этот день был полон приключений, радости и счастливого понимания, что вот они, два восьмилетних пацана с хлопающими на метру широкими воротниками, братья-матросики, нашли друг друга для настоящей, навеки вечной дружбы. Юрик дал Севке почитать свою любимую книгу о приключениях Айболита, А когда Севка с прочитанной книгой прибежал к дому Юрика, неласковый соседка сказал, что нету его тут. Увезли, мол, в Ленинград к отцу, неожиданно и срочно, и адрес она не знает. Нет, на этом история и не кончилась. В марте следующего года Юрик прочитал в пионерской правде Севкины стихи и прислал ему письмо на адрес школы. Вот счастье это было. Но недолгое счастье. Вредная. Гетта Ивановна забрала письмо и не хотела отдавать Севке за его будто бы скверное поведение. А когда он с отчаянным скандалом вытребовал, выревил конверт с долгожданным адресом, что-то перегорело, угасло в нем Севке, и он долго не решался сесть за ответ. Потом все же написал, но письмо его вернуло с пометкой, адресат выбыл, это был обрыв последней ниточки. И самое горькое, что Юрик, наверное, решил, будто Севка просто не сготел написать ему. И осталась на память лишь книжка про Айболита с подписью на внутренней стороне переплета «Юрик Кошельков» с буквой «Ю», где твердая перекладина, пересекала прямую палочку и круглой, как колесо, колечком. Правда, горечь в ту пору сглаживалась и исцелялась главной радостью жизни. Папа вернулся. Но бывало, что и сквозь эту радость с укором смотрел на Севку своими очень синими глазами мальчик в пыльно-вишневой выгревшей матроске. Через год, через два и три, и даже после приходило порой к лодке особое настроение, будто бы кто-то подталкивал и вел его на улицу Урицкого, где почти на квартал растянулся приземистый коричневый дом с тяжелыми поломанными узорами вокруг окон. Здесь когда-то не с Юриком увидели друг друга. Теперь на улице проложили дощатый тротуар, а дом, казалось, еще глубже врос в землю, подоконники прятались за лопухами. На гибких, досках таких тротуаров любили прыгать через скакалки девчонки всякого возраста, в том числе и Лодькиного. При прыжках их легонькие подолы взлетали, иногда открывая лиловые и розовые, пристегнутые к челкам резинки. Некоторые мальчишки любили постоять рядом, будто просто глазеют на прыгани, а на самом деле, чтобы зацепить глазом эти резиночки с сроду так не подглядывал, может, и подначивал иногда, но щеки сразу теплели от стыда перед самим собой. А здесь, на Урицкого, он вообще смотрел сквозь девчонок, будто сквозь воздух, сколько бы тут ни скакало. Он представлял, что вдруг выбежит навстречу первоклассник, болтающихся на ногах с сапожках и со светлым, встающим от встречного воздуха, чубчиком. Лодька понимал, что сейчас Юрик совсем другой, но видел его перед собой таким, каким он был в тот день, когда они встретили запряженную водовозную бочку белую кобылу, а лошадь этого цвета, как все знают, предвестница беды. Но они стали хлопками передавать горе друг дружке, отговорились всякое несчастье пополам. Где же он теперь, Юрик Кошельков? лодька никогда не рассказывал про юрика Борьки, почему то неловко было и шевелилась опаска а вдруг Борька надуется и мол не знал что у тебя когда то был еще один такой вот крепкий друг ведь считал что они Борька и Лодька, дружат с десадовских времен так это ли не так сейчас кто разберет знакомы они и правда были с пяти лет с детского сада но там по правде говоря не очень то льнули друг к другу но иногда после ужина вместе шагали домой Старшим позволялось уходить без взрослых, если согласно родителей, и дом неподалеку. На улице бывало в одной компании, играли в штандер и пряталки, даже не дружка с дружкой, а среди многих. А в школы сперва попали в разные. Лодька на улицу Ленина, борька в тушном углу Первомайской и Смоленской. И только во втором классе мать перевела борьку в девятнадцатую, туда же где и лодька. Стали учиться вместе. Но и тогда заметной дружбы не случилось. Были они, Лодька и не похожие, Борька то и дело влипал в истории, которые кончались, или запиской матери, или «Будешь два часа сидеть после уроков!» То за стрельбу ужеванной бумагой, то за громкую болтовню с Серегой Тащеевым, оба бумажная с класса, то за сломанный выключатель, чтобы не было письменных занятий. Лодька иногда просто досада брала. Чего Аронский так и лезет на рожон. и остальные, конечно, не сахар, но Борька скребет на свою шею с каким-то тупым постоянством. И учился Борька через пень-колоду. Не дурак ведь, а в конце каждой четверти еле-еле выбивался в не совсем благополучные троечники. Лишь на уроках пения Борька расцветал, и Нина Васильевна тогда прощал ему все грехи. Так он и закончил начальную школу с пятеркой по пению и с тройками по всем остальным. Лодька, кстати, тоже не был ни отличником, ни ударником, тройка по арифметике, четверки по остальным наукам, лишь по чтению и пятеркам. Уж здесь-то ничего другому поставить не могли. Вот и жили они, вроде бы рядышком, но без особой приятельской связи. А сделавшись с пятиклассниками мужской средней школы номер 25, ток-ток только -только построенный, Лодька Глущенко и Борька Ронский вдруг обнаружили, что они самые близкие друг другу люди, потому что ни у того, ни у другого в их классах не оказалось знакомых. То есть у Лодьки-то оказался Суглинкин, только лучше бы его паразита вместе с Ружком Бахряковым совсем не было. И в непривычно большой гулкой, недружелюбно поначалу школе потянуло борьку лодьку друг дружки, как двух земляков на незнакомом острове. Да были они в разных классах, но на каждой перемене искали друг друга. В буфет вместе, гонять на дворе чью-то драную шапку вместо футбольного мяча рядышком. После уроков тот, кто выскочил раньше, занимая для другого очередь в раздевалку, здесь ведь не как в прежней школе, а с номерками и вечно недовольной тете Нюрой в окошке. И домой шагали плечо к плечу с разговорами о всякой всячень. И только теперь Лодька узнал, что Борис Аронский при всех-то его еле-еле троечках, такой же завзятый читатель, как и он, всеволдглушник. Борь! А морскую тайну писателя Розенфельда читал про японский подводный крейсер? Ага, мне то сдавал. И мне. А человек, который смеется? Конечно. А ты читал собаку Баскервилли? Само собой, мне наша соседка Голчуха давала. Она, когда сама читала ночью, чуть матрас не мочился со страху. Так сказала. Ну, я понял, по выражению лица. Лоть, попросил у нее собаку для меня. Я начинал, да не успел. Монька отобрал, вернул своему другу. Попрошу, конечно. Давай зайдем ко мне, перекусим чего-нибудь. Борькин дом на Герцена был, на полпути от школы к Андреевскому дому, и Борька часто звал. Зайдем перекусим. Перекусить Борька, ох, как любил. Вроде бы не голодный, дома хватало всякой еды, а все равно, если гуляли по улицам, лодь, кто и дело слышал, ай да, пожуем чего-нибудь, у меня трешка есть, пойдем проедим. Давай заглянем в буфеты у пожарки, то есть рядом с пожарным депо. И ведь если б его на какие-то особые лакомства, а то был он готов лопать все, и пирожки с горохом, купленные на уличном лотке, и сухую картофельную ватрушку из киоска у рынка. Это пойдем проедим, порой лодька выводила из себя. Зачем тратить деньги на набивание желудка, когда на свете столько необходимых вещей, диафильмы, батарейки и лампочки для самодельного фонарика, марки для коллекции, переводные картинки с кораблями. Да и про запас неплохо иметь деньжат. Вдруг завтра новое кино или хорошая книжка в магазине? Но Борька рассуждал иначе. Всякое там завтра — это дело неизвестное, а полный желудок — радость уж сейчас. Впрочем, жадиной Борька вовсе не был. Тот же пирожок с горохом был готов разломать пополам. Отданную данную взаимомелочь никогда не просил назад. Если был у него что-то такое, чем мог поделиться, всегда, пожалуйста, даже и просить не надо. Был, например, такой смешной случай, еще когда учились в пятом. Перед праздником 8 марта, как и перед всякими другими в те времена, в хлебных магазинах продавали муку. Тогда говорили, будут давать. Очередь надо было занимать часов шести утра, иначе фиг достанется. Но мама Лодьку пожалела, не стала будить, ушла на работу, а он дрыхнул до девяти, потому что накануне читала до ночи «Всадника без головы», выпрошенного на два дня у Валерки Сидоркина. А учились пятиклассник тогда во вторую смену. Подвывая от угрызений и совести, Лодька вылетел из кровати, не стал даже завтракать и помчался на улицу Герцена, где позади ихнего дома был кирпичный пристрой с магазинчиком. В родных местах и стены, и даже заборы помогают, и Лотик надеются проникнуть к прилавку в обман очереди на протырку. Очереди была в кошмарном сне, такой не увидишь. Тянулась через огороженные граблями магазинный дворик, аж на улицу Дзержинского. Но лодька умело просочился почти к самым дверям. И здесь он увидел стиснутого между двух рослых бабок только синего. Только порой бывал вреден. Однако никогда не терял понятия, выручай своих. Бабки сперва казались неприступными, но синий скандально доказал им, что давным-давно занимал очередь для этого пацана. Он просто убегал к себе домой, потому что очень сделалось, надо. что им, под забор был садиться, да? Бабки изругали их обоих, но выпихивать из очереди не стали. Счастливая лодька, прижимая к телогрейке трехкилограммовый бумажный куль, выбрался из магазина и начал глотать пахнувший талым снегом воздух. От голода кружилась голова. Недолго и свалится. Но был спасительный выход — заскочить к Борьке, это рядом просить какую-нибудь кормежку. Борьк был дома. Ему-то за мукой стоять не приходилось, этого добра хватало в кухонном ларе. Софья Моисеевна работала в макаронном цехе, так что запасы в доме не приводились. Пока Лодька поглощал холодную котлету и жареную картошку, Борька скептически разглядывал поставленный на подоконник пакет с мукой. Тоще какой! Такая норма три кило нарыла. Какие тут три кило? Полкило явно не досыпали паразиты. Видно, глаз. Ну-ка, борди. Борька открыл дощатый сундук. Там плотно стояли такие же бумажные пакеты, только более тугие. Он вытащил один, шмякнул на... Половицы рядом поставил пакет лодьки, раскрутил верхний край упаковки того и другого и ладонями, будто вот, ковшком начал пересыпать муку из своего кулька в лодькин. Ты чего, обалдел, не надо, а ништяк. У мамочки не и деловито сопел Борька. — А вам все это каждый каждое на пользу. Борька был так искренен в своем неуклюжем стремлении сделать доброе дело, что Лодька перестал спорить. А мама вечером раскупорила бумажный культ, чтобы пересыпать содержимое в банке и удивлялась. Что за странное явление? мука высшего сорта, они же Чтобы отвести подозрения от себя и отборки, Лодька возвел поклеп на с прилавка, не боясь и химичили. Но какой же смысл, ведь на кулькета? Самый честный штам второй сорт. Лодька с глупым лицом поднял плечи к ушам. А на завтра он рассказал Борьке про маме удивление. Борьке хихикнул. И над тетей Таней, над собственной бестолковостью, не сообразил балда, что надо было проверить сорт муки. Если вспоминать всех друзей, надо сказать и о Вите Быховском. Витька в Лодькиной жизни появился неожиданно и на короткий срок. В шестом классе в сентябре приехала из Омска с отцом офицером. Место за парт тогда рядом с Лодькой пустовало, Евдокия Валерьевна посадил новичка рядом с глущенком. Для самого Лодькина всегда осталась непонятная причина их стремительно разгоревшейся симпатии. Был Витька удивительно доверчивый и ясный такой пацан среди Лодькиных одноклассников, как тонкий пушистый белоцвет среди чертополоха. Через неделю они все знали друг про друга. Сказали даже по своих отцов. Лодька узнал, что Витькин папы до войны загремел в северные лагеря из-за нескольких неосторожных слов. Правда, ему повезло. Когда началась война, заключенному Быховскому разрешили отправиться на фронт, и там он не только уцелел, но и дослужился до офицерского чина. Твой папа вернется тоже, ты верь! горячим шуптом убеждал Витька неожиданного друга. Лодька верил и был благодарен всей душой. Борька отнесся к этой свалившейся на Лодьку дружбе спокойно. Похоже, он просто не обращал на нее внимания, потому что Быховский и Глущенко в основном виделись в классе и лишь раза два были дома друг у друга. Неизвестно, как пошло бы дело дальше. Может быть, Борька, наконец, разобидел бы сна Лодьку. А возможно, что они все сдружились бы, как три мушкетера, книгу про которых никто из них не читал. Но Витькиного отца вдруг опять перекинули на новое место, в город Горький, вот и все. Попрощались с Лодькой Витькой мужественно, хотя и со щекотанием в горле обещали писать. И правда, писали потом, но коротко и нечасто, к Новому году, к дням рождения. В общем, получилось похоже, как с Юриком Кошельком. только Вить уж не затерялся бесследно, как Юрик. Ну и остался у Лодьки опять единственный крепкий друг. Да, с Борькой было хорошо. Конечно, Лодька видел у Борьки немало грехов и недостатков, но другу прощаешь все, тем более что и про себя Лодька знал немало всякого, и Борька про это всякое знал, и тоже относился без лишней критики. Они мало что скрывали друг от друга, разве что совсем уж какие-то тайные мысли, такие что ты порой скрываешь от себя. Однако вот про знакомство с Борисом Лукичем Лодька ничего Борьке не сказал. Сработал внутренний тормоз. Наверное, дело в том, что пришлось бы говорить о желании познакомиться с писателем Корнеевым, показать ему свою повесть, которой еще не было, а значит, о самой тайне Изумрудного залива. А о ней Лодька не говорил никому на свете. Стеснялся. Чего болтать раньше времени? Поэтому Лодька объяснил Борьке, что... Книгу взял на пару дней у маминого знакомого и обещал через пару дней вернуть, поэтому читай скорее.